Он притянул ее к себе, и она уютно устроилась в его объятиях. Артур легонько коснулся ее щеки. Щека была влажная. — Я знаю, ты скучаешь, — тихонько сказал он, взял ее руку в свою и поцеловал ладошку. — Но ты привыкнешь к здешней жизни за тысячу тысяч дней. — Я счастлива с тобой, — торопливо сказала она, — просто... Голос ее упал. «Просто моя матушка, мне так ее не хватает. Хочешь, я расскажу тебе, какая она?» У нее зеленовато-голубые глаза, характерные для династии Трастамара. Королевская династия, правившая в Кастилии, 1369-1555 годы. Арагоне... И Сицилии 1412-1516, Неаполе 1435-1516 и Навария, 1425-1484 годы Цвет лица нежный, волосы золотистые. Ростом она невысока, но отличается врожденным благородством и достоинством. В общем-то, вся в нее. Хотелось бы так думать. Так вот, она держала меня при себе так долго, как только могла. Она знала, что все равно тебе придется уехать. Она пережила такие трудные времена. Потеряла сына моего брата Хуана, Он был наш единственный наследник. Это так ужасно. Потерять принца, ты не можешь себе представить, как это тяжело. Это не просто семейная утрата, понимаешь? Это утрата всего, что могло бы быть. Пропала не только его жизнь. Пропало все, что могло бы случиться. Его правление, его королевство. Его жена не стала королевой, Все, на что он надеялся, не случилось. И потом следующий наследник, маленький Мигель, умер всего двух лет. Он остался нам от моей сестры Исабель, которая, ты знаешь, сначала вышла замуж за португальского инфанта, но он вскоре умер. Она вернулась домой вся в слезах, а потом ее снова отправили в Португалию. и выдали замуж за дядю ее первого мужа, дона Мануэля, и там она в родах умерла. Господу было угодно прибрать и ее сыночка тоже. Другая моя сестра Мария, бедняжка, тоже умерла вдали от нас, в Португалии, уехала, чтобы выйти замуж за короля Мануэля, вдовца нашей Исабель, и больше мы ее не видели. Так что понятно, почему матушка держала меня при себе — Я была ее утешением. Я последней из всех детей оставила дом. Не представляю, как она справляется без меня. Он обнял ее за плечи, притянул к себе. Думаю, она, как никто другой, умеет спасаться в молитве. Боюсь, это не всегда получается. Я ведь рассказывала, моя бабка, ее матушка, страдала от черной меланхолии. Принцессы португальские склонны к этой загадочной хворе, а бабка привнесла ее в нашу семью. «Я знаю, матушка боится, что тоже же случится с ней, что, глядя на мир, она станет видеть вещи столь ужасные, что право лучше ослепнуть. Я знаю, ей хотелось бы оставить меня при себе, чтобы я могла веселить ее». Она говорила, что я дитя, рожденное на радость, что она чувствует, я всегда буду счастлива. А разве твой батюшка ее не утешает? Ну да, утешает, — с сомнением протянула она. Но видишь ли, он так часто в отъезде, и потом мне самой так хочется ее видеть. Да ты и сам знаешь, что я чувствую. Разве ты не скучал по своей матушке, когда в первый раз... разлучился с ней. — И по батюшке, и по сёстрам, и брату. — По сестрам да, скучаю, а по брату нет, — отрубил Артур так решительно, что она не смогла сдержать смеха. — Отчего же, по-моему, он забавный.